Глава 7 Глаза, пожелтевшие после смерти, тупо смотрели на мир. На окоченевшем теле стали заметнее все изъяны. Кроул внимательно оглядел лицо мертвеца, отмечая расширенные поры, торчащие из ноздрей волосы, оспины, островок щетины под кадыком. Складка под подбородком отвисла и сморщилась, засыхая. Тело лежало ничком, руки и ноги застыли в странной позе, а лицо... Смотрела прямо в потолок. Голову вывернули почти на 180 градусов. Кроули сунул руки в карманы, чтобы скрыть дрожь. Повернулся к сопровождавшим его двум крепким полицейским. Лица их брезгливые и недоверчивые застыли почти так же, как лицо их павшего товарища. Кроули прошел по коридору в спальню. В квартире толпились фотографы и судмедэксперты а порошок для снятия отпечатков пальцев плавал в воздухе и лежал повсюду геологическими пластами. Кроули изучил дверь в спальню. Человек в костюме ползал между раскинутыми ногами тела, прислоненного лицом к стене. Кроули посмотрел на трупы и скривился, как при виде падали. Вгляделся в то, что когда-то было лицом. Кровь забрызгала всю стену, Форма мертвеца вся промокла от крови и сделалась жесткой, как кожа. Врач перестал ощупывать кровавое месиво и оглянулся на кроуля. «Вы?» «Инспектор Кроули, Доктор, что здесь случилось?» Доктор указал на скорченный труп. Говорил он совершенно бесстрастно, как всегда говорят профессионалы перед лицом неприглядной смерти. «Этот парень констебль Баркер, верно?» Его ударили в лицо очень резко и очень сильно. Врач встал, провел рукой по волосам. «Я думаю, он подошел к комнате, открыл дверь и получил...» Получил в голову так, что отлетел к стене и упал на пол. После этого нападавший подошел и ударил его еще несколько раз. Один или два раза кулаком, а потом, видимо, палкой или дубинкой. На шее и плечах много удлиненных синяков. «Смотрите здесь». Он указал на какое-то углубление в бесформенной массе, бывшей раньше лицом. А второй доктор покачал головой и заморгал. Честно говоря, никогда такого раньше не видел. Ему свернули шею, это довольно очевидно, но... Господи, вы же его видели, — Кроулик кивнул. Я не знаю, вы представляете, насколько крепка человеческая шея? Сломать ее не очень трудно, но вот так вот повернуть... Это нужно было выломать все позвонки, чтобы сокращение мышц головы не повернуло обратно. Ему не просто сворачивали голову, ее одновременно тянули вверх. Вы имеете дело с очень-очень сильным человеком. Очевидно, он владеет каратэ, дзюдо или чем-то таким. Кроули поджал губы. Следов борьбы не видно. Значит, все произошло очень быстро. Пейдж открыл дверь. И ему в полсекунды сломали шею, причем совершенно бесшумно. Баркер подошел к двери спальни и... Доктор молча взглянул на Кроули. Кроули кивнул и вернулся к своим людям. Херин и Бейли все еще пялились на невероятно вывернутую голову констебля Пейджа. Херин посмотрел на Кроули. «Мать вашу, это прямо как в том фильме!» «Изгоняющий дьявола! Спасибо, констебль!» «И все вокруг тоже, сэр!» «Я понял, констебль понял, и хватит об этом. Мы уходим». Они поднырнули под ленту, которая огородили квартиру и спустились вниз по лестнице. С участка газона под домом все еще не сняли такую же ленту. На земле блестела стеклянная крошка. «Это невозможно, сэр», — сказал Бейли, подходя к машине. «Ты о чем?» «Ну, я видел этого Гарамонда. Крупный парень, но не Шварцнегер, прям скажем». «Да и вообще вряд ли он на такое способен», — Бейли говорил очень быстро, страшно удивленный. Кроули кивнул, обходя машину. «Я знаю, вы никогда не позволяете себе судить, кто на что способен, но Гарамонт меня удивил. Я сразу решил, что тут все просто. Поссорился с отцом, подрался, выкинул его из окна и в шоковом состоянии лег спать. Странновато, конечно, но пьяные в состоянии аффекта всегда делают странные вещи». Тоже мог подумать, что он такой хренов гудине. И вообще херен яростно кивал. Как он это сделал? Дверь открыта, камера пуста, никто ничего не видел и не слышал. «Это все», — продолжил Кроули, — «очень неожиданно». Последнее слово он произнес с явным отвращением. Говорил медленно и тихо, делая паузы после каждого слова. «Вчера ночью...» Я допрашивал испуганного, ни хрена не понимающего, налажавшего мальчишку. А сбежал из участка какой-то прямо гений преступного мира. А уж убил Пейджа и Баркера настоящий зверь. Он прищурился и треснул кулаком по рулю. Почему? Почему никто из соседей? Не слышал ссоры. Он не соврал насчет лагеря? Херен кивнул. Предположим, он оказался в Уэллсдене около десяти. Мистер Гарамонт упал где-то в пол одиннадцатого одиннадцать. Почему никто не слышал? У них есть еще родственники? Пусто, — ответил Бейли. Мать давно мертва, и она была сиротой. Родители отца умерли, и никаких там дядюшек. Есть тетка в Америке, которую никто не видел много лет. Я перехожу к друзьям, ему уже звонили, надо их всех найти. Кроули согласно буркнул. Они остановились у полицейского участка. Когда он проходил мимо, коллеги останавливались и грустно смотрели на него, как будто хотели сказать что-то о Пейджи и Баркере. Он печально кивал и шел дальше. Он ни с кем не собирался делиться своими чувствами. Вернувшись к столу, он налил себе того дерьма, которое варила кофемашина. Кроули не понимал, что происходит, это его бесило. Вечером, когда оказалось, что Савву убежал из камеры, Кроули чуть не сошел с ума от злости, но, тем не менее, сделал все положенное. Это был очень серьезный прокол, и ему придется серьезно разговаривать с несколькими людьми, включая начальника участка. Он отправил людей на поиски в ночной Уилсден. Уйти далеко Савол не мог. На всякий случай отправил Баркера к Пейджо на скучное дежурство на месте преступления. Мало ли Савол окажется настолько туп, что вернется домой? Кажется, так и получилось. Но это был не тот Савол, которого он допрашивал. Конечно, Кроули порой делал ошибки, недооценивал людей, но не настолько же. Это невозможно. Что-то свело Савола с ума, наделило его сумасшедшей силой, превратило из мальчика, с которым говорил Кроули, в дикого убийцу, устроившего кровавую бойню. Почему он не убежал? Кроули не мог этого понять. Он тер глаза руками, пока они не заболели. Он представил себе, что Савол вернулся в квартиру измученный, ничего не понимающий. Может, он хотел что-то вспомнить или что-то исправить. Открыв дверь и увидев человека в форме, он должен был убежать или рухнуть на пол, закричать, заплакать, залиться соплями. Вместо этого он за долю секунды оторвал констеблю Пейджу голову. Кроули вздрогнул. Глаза он закрыл, но отвратительная картинка никуда не девалась. Савал тихо закрыл за собой дверь, повернулся к констеблю Баркеру, который на мгновение оцепенел, глядя на него, ударил его в лицо так, что тот отлетел на пять футов, подошел к обмякшему телу и исколотил его. Констебль Пейдж, приземистый, глуповатый человек, был новичком в полиции. Он вечно болтал и пересказывал тупые анекдоты, часто российские, хотя его девушка была мулатка. Баркер был вечным рядовым, много лет прослужил в полиции, но никаких выводов не сделал и менять профессию не планировал. Кроули знал всех своих людей. В участке было мрачно. Не столько из-за шока, сколько из-за непонимания, что делать дальше. Люди не привыкли к смерти. Кроули уронил лицо в ладони. Он не знал, где Саввала, и не представлял, что делать дальше».